Часть пятая. Когда к полудню следующего дня мы прискакали в каир ясное октябрьское солнце сушило землю, а в тени домов и заборов синел хрупкий иний. Над речкой, увешанной золотыми монетами листьев, застыли черные ветки ольшаника, словно стишки вышивки на бледно-голубом небе. Под копытами лошадей шуршала прихваченная изморозью листва. От лагерных кухонь уже тянуло свежевыпеченным хлебом и жарящимся мясом. И вдыхая эти запахи, плывущие по воздуху, я вспомнил, как приезжал сюда когда-то вместе с мастером-строителем Тремарином, который перестраивал лагерь по велению Амброзия. И хвала богам, предусмотрел в своих планах самые совершенные кухни. И я поделился этими мыслями с моим спутником. Им был Кай Валерий, мой давний знакомец. А он согласился со мной и только проворчал. Будем надеяться, что король выберет время пообедать, прежде чем приступит к смотру. Ну, я думаю, в этом на него можно положиться. А как же? Он ведь у нас еще растет. Это было сказано любовной и без тени высокомерия. И особенно трогательно прозвучало в устах Валерия, ветерана, сражавшегося в войске Амброзии при Амброзии. Каэр Канане, потом войски утра, и, наконец, сбившегося вместе с Артуром на реке Глейн. Если такие люди, как Валерий, относились к юному королю с уважением и принимали его верховенство, значит, цель моей жизни уже достигнута. Мысль эта явилась мне, не принеся ни горечи, ни печали, но лишь спокойное чувство облегчения. Мне прежде незнакомое. И я подумал. Значит, старею. Я спохватился, что Валерий задал мне какой-то вопрос. «Прости», — сказал я, — «задумался, о чем ты спрашивал?» Я спросил, пробудешь ли ты здесь до коронации. «Едва ли. Какое-то время я ему буду нужен, раз он затевает перестройку, но после Рождества надеюсь, что смогу уехать. Впрочем, на коронацию я возвращусь. Если, конечно, саксы не помешают нам ее отпраздновать». Правда твоя. Откладывать до пятидесятницы, казалось бы, рискованно. Но таково решение епископов, и король правильно делает, что не вступает с ними в спор. Валерий усмехнулся. Кто знает, может быть, если они очень напрягутся и помолятся получше, Господь пойдет им навстречу и задержит весеннее наступление саксов. До пятидесятницы, ты говоришь? Они что же, надеются опять на небесный огонь? и на то, что в этот раз он падет по их слову. Он искоса взглянул на меня. «Как полагаешь?» Я знал легенду, на которую он намекал. После того, как в гиблую часовню снизошло белое пламя, христиане стали рассказывать, что будто бы однажды в день Пятидесятницы с неба упал огонь и испилил служителей прежнего Бога. Я не считал нужным опровергать такое истолкование событий в гиблой часовне, Важно было, чтобы христиане, чья сила постоянно росла, признали в Артуре бога-избранника. К тому же, кто знает, может быть, они и правы. Валерий все еще ждал моего ответа. Я улыбнулся. — Полагаю только, что если им известно, о чьей руке пало то пламя, значит, они знают более, нежели я. — Да уж беспременно так, — с легкой насмешкой в голосе сказал Валерий. В ту ночь, когда Артур в гиблой часовне поднял из пламени меч, Валерий нес дозорную службу в Лугуваллиуме, но о том, что там произошло, как и все в городе, конечно, слышал, и, как и все, предпочитал об этом не распространяться. Так ты, стало быть, после Рождества от нас уезжаешь? И куда же, если дозволено, знать? Поеду к себе в Маридунум. Я не был там пять, нет, шесть лет. Слишком много времени прошло. Посмотрю, как там дела, приведу все в порядок. Смотри, только возвратись ко дню коронации. Тут на пятидесятницу такое будет, обидно пропустить. На пятидесятницу, — подумал я, — уже подойдет ее время. И вслух сказал, что верно, то верно. С саксонской помощью или без нее, но будут жаркие дела. После этого мы разговаривали о других предметах, пока не достигли своих квартир, где нам было передано повеление короля присоединиться к нему за трапезой. Каерлеон, римский город легионов, последний раз был перестроен амброзием, и с тех пор в нем стоял гарнизон и поддерживался исправный порядок. Теперь Артур вознамерился расширить его чуть ли не до первоначальных размеров и сделать его не только крепостью, но одновременно еще и королевским замком. Дело в том, что город Винчестер, старая резиденция королей, теперь оказался в чересчур близком соседстве с землями союзных саксов и занимал весьма уязвимое положение на реке Итчен, по которой и в прежние годы уже не раз поднимались саксонские ладьи. Правда, у британцев был еще Лондон, расположенный так высоко по течению Темзы, что саксы до сих пор не появлялись под его стенами, но в утеравы времена И ладьи проникали до самых вагнеаций, а Рутупии и остров Танет уже давно находились в их руках. Так что и Лондон был под угрозой. Год от года все растущий, и после воцарения утра стал постепенно, сначала незаметно, а потом все быстрее приходить в запустение. Теперь этот город переживал черные дни. Многие дома разрушились от старости и небрежения. Повсюду зяло нищета, рынки переместились в другие города, и люди, кто побогаче, перебирались тоже. Никогда больше этому городу не бывать столицей, говорили в народе. И вот, впредь до того времени, когда будет возведена новая твердыня, способная противостоять вторжению с саксонского берега, Артур решил обосноваться в Каерлеоне. Такое решение само напрашивалось. Крепость Корлеон находилась в восьми милях от столицы Инира-Гуэнского, в излучине реки. Но выше уровня паводков, с тылы ее надежно прикрывали горы, а с востока простирались болота. Там проходил водораздел между реками Иска и Авон-Луит. Правда, сила Корлеона оказывалась в то же время его слабостью, отрезанной со всех сторон Он мог защищать лишь малый кусок артуровых владений. Однако в качестве временного опорного пункта в стратегии подвижной обороны, принятой Артуром, он годился как нельзя лучше. Всю ту зиму я провел рядом с Артуром. Раз как-то он у меня спросил, шутливо вздернув брови, не собираюсь ли я его покинуть ради своих полых холмов. Но я только ответил — позже. И больше мы к этому не возвращались. О сне, который мне привиделся в храме Ноденса, я ему не рассказывал. У него и без того было много забот, и я радовался, что он как будто бы забыл о возможных последствиях той ночи с Маргаузой. Будет еще время вернуться к этому, после того, как придут из Йорка вести о бракосочетании. И вести пришли, когда при дворе в самом разгаре были сборы к отъезду в Йорк на свадебные торжества. К королю прибыло длинное письмо от королевы Игрейны. И с этим же гонцом письмо ко мне. Но я был на берегу, и мне принесли его туда. С утра я был занят тем, что надзирал за прокладкой будущего подземного хода. Потом работы были прерваны для полуденной трапезы. Солдат, проходивших учения на плацу рядом с древним амфитеатром, тоже распустили, и солнечный зимний день подернутый жемчужной дымкой, наполнился тишиной. Я поблагодарил гонца, подождал, держа письмо в руке, покуда он ушел, и только тогда сломал печать. Мой сон сбылся. Лот и Маргауза сочетались с браком. Королева Игрейна еще не доехала до Йорка, когда получила известие, что любовники вступили в брачный союз. Я прочел между строк о том, как Маргауза въехала в город вместе с Лотом, распаленная своей победой и украшенная его драгоценностями. Как город, раз уже все равно были сделаны приготовления королевской свадьбы и приезду самого верховного короля, проглотив разочарование, все же устроил от своих северных щедрот свадебный пир. Король Лотиана, писала Грейна, был с нею кроток. Он всем влиятельным городским мужам преподнес подарки, так что прием ему был оказан достаточно теплый. А Маргана, с удовлетворением сообщала королева, — Маргана не выказала ни малейшей обиды или досады. Она рассмеялась в голос, а потом поплакала от явного облегчения. И на свадебный пир явилась в ярко-алом платье, и веселилась больше всех. А ведь Маргауза, с памятной мне язвительностью заключила и Грейна, не снимала своей новенькой короны с утра и до самого сна. Сама королева, как я почувствовал, тоже была скорее рада такому повороту событий. К Маргаузе она по понятным причинам любви не питала. А Маргана была ее родной дочерью. Ее она растила и пестовала. И хотя подчинилась выбору короля Утера, Этот брак с Черным Волком Севера был им с Марганой обеим очень не по душе. а Маргане, может быть, даже было известно про жениха больше, чем матери. Зная Маргаузу, я бы не удивился, если бы оказалось, что та успела похвастаться перед сестрой своей близостью с королем Лотом. И Грейна об этом похоже, что не подозревала, как о беременности невесты, возможно, послужившей причиной столь поспешного бракосочетания. Оставалось надеяться, что и в ее письме Картуру про это тоже не было речи. И ему сейчас и так хватало хлопот, для раз при бед еще придет время в будущем. Прежде ему следовало кроноваться и иметь свободные руки, чтобы заняться грандиозной задачей войны. Нельзя было связывать его тем, что является заботой женщин, и что должно было в скором времени стать также моей заботой. Артур швырнул письмо на стол. Он гневался, это было видно, однако старался сдерживаться. «Ну, ты, конечно, об этом знаешь?» «Да». «И давно ли?» «Королева твоя, мать, прислала мне письмо. Я его только что прочел. Полагаю, в нем сообщается то же, что и в твоем. Я не об этом спрашиваю. Я мягко сказал». Если ты спрашиваешь, знал ли я, что это должно случиться, я отвечу — да. Нахмуренные злые глаза вспыхнули. Ах, вот как! Почему же не сказал мне? По двум причинам. Потому что ты был занят более важными делами и потому что я не был полностью уверен. Ты? Не был уверен? Что ты такое говоришь, Мерлин? Артур, все, что я про это знал или подозревал... Открылась мне во сне несколько недель назад. То не был волшебный или вещий сон, а как бы смутный ночной морок, вызванный избытком выпитого вина или слишком упорными, неожиданными мыслями об этой ведьме, ее хитростях и чарах. И не только она не шла у меня из головы, но и король Лот тоже. Вот мне и привиделись они вместе. И она примеряла его корону. Достаточно ли это основание, как ты полагаешь, чтобы явиться к тебе с докладом, от которого при дворе начался бы переполох, а ты бы сорвался с места и бросился на север, ища с ним ссоры? Раньше было бы достаточным. Его рот был растянут в упрямую гневную линию. Я понимал, что этот гнев порожден беспокойством, не ко времени пришли к нему сомнения в верности Лота. То раньше, — ответил я когда я был прорицателем короля. «Нет, — Нет-нет, — добавил я, увидев его быстрый жест, — я твой по-прежнему. Но только я уже больше не прорицатель, Артур. Я думал, ты понимаешь, откуда? И что вообще это значит? Это значит, что в ту ночь под Лугувалиумом, когда ты поднял меч, который я для тебя одел белым пламенем, моя сила снизошла на меня в последний раз. Ты не видел часовню потом, когда пламя погасло, и все... Разошлось. Камень, на котором покоился меч, разбился. Все священные реликвии погибли. Сам я уцелел, но сила во мне выгорела, и думаю, что навсегда. Огонь выгорает, и остается прах, Артур. Возможно ли, что ты этого не понял? Откуда мне было понять? Повторил он, но уже совсем иным голосом. Не зло, не резко, а медленно и задумчиво. Подобно тому, как я после лугу лугувалиума почувствовал себя постаревшим, так Артур вдруг красно навсегда повзрослел. — По виду ты ничуть не изменился. Так же ясно все понимаешь и выражаешься уверенно, но прямо оракул. Я засмеялся. — А ведь оракулам ясность вовсе не свойственна. Вещи старухи или безумные девственницы, бормочущие что-то в клубах дыма, Если я выражаюсь ясно и уверенно, то лишь потому, что ко мне обращались за советом, по делам, в которых я знаю толк, не более того. Не более того? Казалось бы, довольно и этого для любого короля, даже если иной мудрости он бы от тебя не услышал. Но теперь я, кажется, понял. С тобой произошло то же, что и со мной. Грезом и видением пришел конец, и дальше надо жить по простым людским законам. Мне бы следовало это понять. Ты вот меня понял, когда я сам отправился преследовать Колгрима. Он подошел к столу, на котором лежало письмо и грейны, и оперся кулаком на мраморную столешницу. Нахмуренные его глаза, ничего не видя, смотрели вниз. Но вот он поднял голову. А как же все эти годы, которые у нас впереди? Война предстоит нешуточная, и конца ей не будет ни в этом году, ни в следующем. Не хочешь же ты сказать, что от тебя мне больше помощи? Ждать нечего. И я имею в виду не военные машины и не твои познания во врачебном искусстве. Я спрашиваю тебя, будет ли мне помощь от твоей магии, о которой рассказывают мои солдаты, помощь, которую получали от тебя Амброзий и мой отец. И я улыбнулся. А это? Конечно. Я понял, что он думал о том воздействии, какое оказывали мои пророчества, и подчас самое мое присутствие на боевые полки. В армии, что думали обо мне раньше, то будут думать и впредь. И нет нужды в дальнейших пророчествах по поводу войн, которые ты теперь начинаешь. Ни тебе, ни твоим солдатам не понадобится напоминание. Все помнят мои слова. На просторах Британии тебя и твоих воинов ждет слава добытая в боях. Ты одержишь победу и раз, и два, и в конце концов. Далеко ли до этого конца, мне неведомо. Восторжествуешь. Вот что я сказал тебе. И это правда. Для побед тебя взрастили и обучили. Ступай же и делай свое дело. А мне предоставь заниматься моим делом. Что же это за дело теперь, когда ты выпустил в небо своего орленка а сам остался на земле. Ждать, пока я восторжествую, чтобы потом помогать мне в строительстве? Да, со временем и это. Но пока что я должен распорядиться делами иного свойства. Я указал на смятое письмо королевы. После Пятидесятницы я, с твоего позволения, отправлюсь на север, в Лотиан. Я увидел у него на щеках легкий румянец облегчения. Что я там намерен делать, он не стал спрашивать а только проговорил, помолчав. Буду рад. Ты сам знаешь. Нам с тобой ведь незачем обсуждать причину того, что произошло. Незачем. Ты был, конечно, прав, как всегда. Она искала власти, а как ее получить, ей было безразлично. И как, и где. Теперь мне это ясно. И я могу только радоваться, что свободен ныне от ее притязаний. Легким мановением руки он отмел Маргаузу с ее происками. Но две вещи остаются. Главное, что я все еще нуждаюсь в лоте, как в союзнике. Ты был прав, который раз, что не рассказал мне свой сон. Я бы тогда с ним поссорился, а теперь... Он не договорил и только пожал плечами. Я кивнул. А теперь ты признаешь его брак с твоей единокровной сестрой и будешь считать его залогом верности лота твоему знамени. Королева Игрейна, сколько можно судить, повела себя мудро. И твоя сестра Моргана, как кажется, тоже. В конце концов, сначала-то король Утар задумал именно этот брак. А как да почему он осуществился, теперь уже не важно. Тем более подхватил Артур, что Моргана, оказывается, вовсе не огорчена. Вот если бы она была оскорблена... И это второй вопрос, который я хотел с тобой обсудить. Впрочем, и вопроса-то никакого нет. Королева намекала тебе, что Маргана не выказала иных чувств, кроме облегчения. Да. И я допросил гонца, привезшего письма из Йорка. Он говорит, что в Йорке находился Урбген Регетский, прибывший на королевскую свадьбу. И Моргане было не до лота. она не спускала глаз с Урбгена. Урбген был теперь королем Регеда. Старый король Коль Регецкий умер в скорости после битвы у лугу -Валюма. Его наследник был мужчина лет под пятьдесят, но славный воин и все еще могучий, хорош собой. Он года три как овдовел. Артур оживился. Урбген Регецкий? А что, это было бы дело. Я бы с самого начала остановил свой выбор на нем, да только, когда сговаривали Моргану лото, Урбгенова жена была еще жива. Так значит, Урбген, он да Майлгон Гвинецкий, это доблестнейшие бойцы Севера. А что до его верности, то в ней никогда не возникало сомнения. За этими двумя королями Север будет как за каменной стеной, и тогда... Я договорил за него. Тогда Лот и его королева пусть делают все, что им вздумается. Вот именно. Но возьмет ли ее Урбген, как ты полагаешь, он почтет себя счастливцем. И, думается мне, ей будет за ним лучше, чем было бы за тем другим. Так что жди в скором времени нового гонца. Я не пророчествую, а просто заключаю. И тебе не обидно, Мерлин? То был вопрос короля, человека, как и я, умудренного жизнью умеющего видеть дальше своих собственных ближайших забот и способного понять, каково мне дышится в безжизненном пространстве на месте сада, где прежде обитали божества. Я ответила ему, немного подумав, сам не знаю. Так уж бывало и раньше, приходили сонные времена, приливы сменялись отливами, но не на пороге великих событий. Я не привык чувствовать себя бессильным и признаю, что это мне не по душе. Но один урок я крепко усвоил, пока Бог был со мной. Урок доверия. Я научился полагаться на его волю. Я уже старый могу жить в покое, а при взгляде на тебя я вижу, что выполнил свое предназначение. Чего мне грустить? Буду сидеть на холме и поглядывать сверху на то, как ты продолжаешь мое дело. Такова награда старости. Старости? Ты говоришь, как седобородый дед. «Сколько тебе сравнялось?» «Немало. Скоро сорок. Ну, знаешь ли». И так со смехом мы обогнули этот острый угол. Потом он подвел меня к столу под окном, где стоял изготовленный мною макет нового кайр и начал обсуждать со мной его. О Маргаузе больше не было сказано ни слова, и я подумал, вот мы говорили о доверии, но как же он безоглядно полагается на меня?» Если я не оправдаю этого доверия, то воистину останусь только тенью, только именем, а меч Британии у меня в руке всего лишь горькой насмешкой. Когда я попросил его изволения на поездку в Маридунум после крещения, он ответил рассеянным согласием, мысли его уже были заняты насущными заботами завтрашнего дня. Пещера, которую я получил в наследство от отшельника Галапаса, находилась в шести милях к востоку от Маридунума, города, охраняющего устье реки Тиви. В нем некогда жил мой дед, король Дефеда, и мне, незаконному королевскому отпрыску, росшему в небрежении при его дворе, позволялось бродить на свободе по окрестным холмам. Так я познакомился и подружился с мудрым старым отшельником, который жил в пещере на холме Брин-Мирдин посвященном Богу Небес Мирдину, владыке света и воздушных пространств. Галапас давно уже умер, но я со временем сам поселился в его пещере, и люди, как повелось истори, приходили к целительному источнику Мирдина и получали от меня лечебные снадобья и наставления. Скоро я превзошел в лекарском искусстве моего старого учителя, и одновременно пошла слава о моей силе, которую люди зовут волшебной, а холм стал называться в народе холмом Мерлина. Простые люди, кажется, даже считали, что я и есть сам Мирдин, хранитель целебного источника. На реке Тиви, в том месте, где от проезжей дороги отходит тропа на Брин-Мирдин, стоит водяная мельница. Подъехав к реке, я увидел причаленную к берегу большую баржу, Ее притащила вверх по течению здоровая гнедая лошадь, которая теперь паслась на скудной зимней траве. А молодой крепкий мужчина тем временем сгружал на пристань тяжелые мешки. Он работал в одиночку, хозяин баржи, должно быть, находился на мельнице, где утолял жажду с дороги. Но там и было работы всего на одного — перетаскать дюжину мешков зерном, присланных на мельницу для помола. Под ногами мужчины вертелся малыш лет пяти и неумолчно болтал на смеси наречий — валийского и еще какого-то знакомого мне, но искаженного. Да еще дитя шепелявило, так что я сначала не мог разобрать, что это за язык. Но вот мужчина ответил ему на том же языке, и тогда я узнал и язык, и его самого. — Я натянул поводье, стилико, — окликнул я его. Он опустил мешок на землю и обернулся, а я добавил на его родном языке. Мне бы следовало предупредить тебя загодя, но не было времени, я не предполагал, что так скоро попаду сюда. — Как живешь? — Господин! Минуту он стоял в растерянности, потом бросился со всех ног через заросший мельничный двор, выбежал на дорогу, обтер ладони о штанины, схватил мою руку и поцеловал. В глазах у него блеснули слезы, и это меня растрогало. — Стилеко родился на Сицилии и был моим рабом, когда я путешествовал за морем. В Константинополе я дал ему свободу, но он по своей воле остался со мной, приехал вместе со мной в Британию и прислуживал мне, пока я жил в Брин-Мирдине. Когда же я уехал на север, он женился на мельниковой дочери Мэй и поселился с ней в долине на Мельнице. Он высказал свое приветствие на той же смеси языков, на какой лопотал ребенок, видно от волнения, разучившись говорить на языке здешних валийцев. А малыш подошел за ним следом и уставился на меня, держа палец во рту. «Твой — Твой? — спросил я. — Славный мальчик. Старшенький — Старшенький, — ответил он гордо. — Они у меня все мальчики. — Все? — я удивленно поднял брови. — Только трое, — ответил он с простодушием, так хорошо мне знакомым. — И четвертый на подходе. Я засмеялся и поздравил его, пожелав ему еще одного крепыша-мальчугана. Эти сицилийцы плодовиты, как мыши, но, по крайней мере, стилько, не придется, как вынужден был его отец, продавать в рабство кого-то из своих детей, чтобы прокормить остальных. Мэй была у Мельника единственной дочерью и должна была получить неплохое наследство. Уже получила, как я тут же узнал. Мельник два года как умер. Он страдал от камней и не хотел ни лежать, ни лечиться. Теперь после его смерти мельником стал стилико. «Но твое жилище содержится в порядке, господин. Либо я, либо паренек, мой работник. Что ни день ездим туда, доглядываем, все ли на месте. Никто, понятно, ничего не тронул. Лихой человек не осмелится туда войти. Все, как ты оставил, так и есть, вот увидишь, чисто, проветрено». Только вот еды там, конечно, сейчас нет. Так что, если ты хотел ехать прямо туда...» Он замялся, и я понимал, что он опасается оказаться навязчивым. «Не окажешь ли нам честь, милорд, провести эту ночь у нас? В пещере тебе сегодня будет холодно, да и сыро, хоть мы и разжигали раз в неделю, как ты велел, угли в жаровне, чтобы не заплесневели книги. Переночуй здесь, милорд. А парень съездит, разведет огонь». Утром же и мы с Мэй можем поехать. — Ты очень любезен, — ответил я. — Но холода я не боюсь, да и огонь разведу сам. И, может быть, даже скорее, чем твой работник, как ты думаешь? У него стало такое лицо, что я не сдержал улыбки. Он не забыл того, что повидал, пока состоял в услужении у колдуна. — Так что спасибо тебе, но я не буду обременять Мэй. Разве только прихвачу у нее немного еды. Я бы отдохнул здесь, потолковал с тобой, познакомился бы с твоим семейством и засветло уехал бы к себе наверх. Что мне с собою понадобится, я захвачу сам. А завтра вы приедете и привезете остальное. Да-да, конечно. Пойду скажу Мэй. Она будет очень рада, польщена. Я уже успел заметить в окне бледное лицо с расширенными глазами. Она будет очень рада, я знал, когда... Страшный принц Мерлин уберется, наконец, по-добру, по-здорову. Но я устал с дороги и к тому же уловил носом аппетитный запах кипящей похлебки, который уж, конечно, достанет на одного лишнего едока. Простодушный стилику между тем и сам заверил меня. В горшке как раз варится жирная курица, так что все очень удачно. Войди же в дом, погрейся и отдохни до ужина. Бран позаботится о твоей лошади, а я, пока перетаскаю с баржу последние мешки, и отпущу ее обратно в город. Входи, милорд, добро тебе пожаловать обратно в Бринмирдин. Сколько раз я поднимался из долины к себе в Бринмирдин, но почему-то особенно ясно запомнил именно эту вечернюю поездку. В ней не было ничего сверхобычного, просто возвращение домой и только Но и до сего мига, когда я пишу эти строки, каждая черточка живо сохранилась у меня в памяти. Гулкий удар лошадиных копыт по зимней тропе, шоров сухой листвы и треск хрупких сучков под ногами, полет вальшнепа, хлопки крыльев спугнутого голубя. Вот солнце, низкое и спелое, каким оно бывает перед приходом тьмы. Осветила палый дубовый лист под деревом, присыпанный изморозью, точно алмазной крошкой. Из кустов астролиста шумом и щебетом выпорхнула птичья стайка, кормившаяся терпкими ягодами. Пахнула влажным можжевельником. Золоченая лучом заката блестит запоздалая ветка светущего дрока. А чистый и прозрачный воздух уже звенит ночным морозцем, как тонкий хрусталь и на землю ложится иней. Я привязал лошадь под навесом у подножия скалы и взобрался к входу в пещеру по крутому травянистому склону. Вот она, моя пещера. В ней царит глубокое безмолвие, и так знакомо пахнет, и недвижный воздух лишь чуть-чуть колышется в такт бархатному трепету под каменным куполом потолка где летучие мыши, признав мои шаги, остались висеть невидимыми гроздями, ожидая наступления темноты. Стилику сказал правду. Здесь чувствовался постоянный пригляд, было сухо и проветрено. Правда, сейчас холоднее даже, чем снаружи, но это дело поправимое. Жаровня стояла готовая, только разжечь, а у самого входа, в открытом очаге, Были сложные сухие дрова. С обычного места на полке я взял труд и кремень. В прежние годы я редко прибегал к их помощи, но теперь высек огонь, и скоро в очаге уже полыхало жаркое пламя. Не знаю, может быть, помня печальный прошлый опыт, я побоялся испытывать даже эту простейшую свою силу. Но, по-моему, я руководствовался осторожностью, а не страхом. Если еще осталась у меня чудесная сила, то лучше сберечь ее на более важные дела, чем какое-то разжигание огня для собственного согрева. Проще вызвать бурю с ясного неба, чем управлять сердцами людей. Мне же, если меня не обманывало внутреннее предчувствие, в скором времени понадобятся все мои силы для единоборства с женщиной. Отягаться с женщиной настолько же труднее, чем с мужчиной, Насколько увидеть воочию воздух труднее, чем гору. И потому я разжег жаровню возле своего ложа и растопил очаг у входа, затем разобрал через сидельные мешки и вышел с кувшином к источнику за водой. Тонкая струйка журча выбегала из-под поросшей папоротником скалы и стекала по изукрашенному морозными узорами ложу собираясь капля за каплей в округлую каменную чашу. Во амхах над чашей стоял искрис инием идол бога Мирдина, хранителя небесных путей. Я отлил ему несколько капель возлияния и вернулся в пещеру, посмотреть на свои книги и снадобья. Все было в полной сохранности. Даже заготовленные травы в банках, перевязанные, запечатанные, как я научил стилику, казались совсем свежими. Я снял покровы с большой арфы, стоящей в глубине пещеры, и, перенеся ее ближе к очагу, настроил струны. Затем, приготовив себе постель, нагрел немного вина и выпил его, сидя у пляшущего в очаге пламени. И, наконец, расчехлив малую ручную арфу, которая сопровождала меня, — во всех моих странствиях, отнес ее и поставил на старое место в кристальном гроте. Это было небольшое круглое углубление, открывающееся внутрь главной пещеры. Вход в кристальный грот расположен высоко в задней стене пещеры, и каменный выступ снизу закрывает его от глаз. Для меня, когда я был мальчиком, это были врата видений. Здесь, под толщей холма, В одиночестве среди тьмы и безмолвия бездействовали все чувства, кроме внутреннего, умственного зрения, и царила глубокая тишина. Лишь иногда, вот как сейчас, когда я ставил арфу, раздавался еле слышный шелест струн. Эту арфу я сам смастерил в юности и так чутко натянул струны, что они отзывались на легчайшие дуновения воздуха. То были звуки таинственные, порой прекрасные, но как бы за пределами доступной человеку музыки, подобно тому, как песни серого тюленя на прибрежной скале прекрасна, но в ней звучит голос стихии ветра и волн. Моя арфа тихонько пела про себя сонно и нежно гудела. Так мурлычет от удовольствия кот, располагаясь в тепле у родного очага. Отдыхай, сказал я ей и на звук моего голоса, отразившийся от кристальных стен, снова зашелестели ее струны. А я вернулся к яркому огню и черному небу, блиставшему алмазами звезд в отверстие пещеры. Поставив перед собой большую арфу, я сначала нерешительно, а потом все увереннее заиграл и запел. «Отдохни, волшебник, пока догорает огонь!» Гаснут дали, и край небес пропадает след за солнцем. Довольствуйся малой искрой в очаге, и запахом пищи, и дыханием мороза за порогом. Здесь твой дом, и все тебе знакомо. Кружка, деревянная миска, одеяло, молитва, возлияние Богу и сон. И музыка, — говорит арфа и музыка.